Глава 8. Июнь 632 года. Мекка. Хиджаз. Земли халифата. Мужчина лет 60, худощавый, но широкий в кости, сделал последний поклон и свернул молитвенный коврик. Его длинная густая борода была окрашена хной и тщательно расчесана. Умма возложила на него чудовищно тяжелую ношу, и он понесет ее со всем смирением и достоинством. Абдула, так его назвали при рождении, Абубакр, таково было прозвище, данное ему в детстве отцом. Оно значило «хозяин молодого верблюда». Уж очень он любил возиться с ними, когда родители, по примеру других богатых семей, послали его на воспитание в один из бедуинских родов. Его уже много лет не называли по имени, только по этому прозвищу, что у арабов считалось знаком особого уважения. И даже он называл его так, показывая пример остальным. Мужчина встал, кряхтя, и вышел на улицу родной Мекки, где давно уже стемнело, а порядочные люди готовились к сну, вознеся вечернюю молитву Всевышнему. Так жили здесь уже несколько лет, с тех пор, как мусульмане из крошечной группки, ослепленных новой верой людей, стали самой значимой силой в Хиджазе, на западе Аравии. Абубакар вдохнул свежий вечерний воздух. Летний зной, что днем превращал это место в жаровню с раскаленными углями, ушел, унесенный легким ветерком. Сейчас на улице было просто чудо, как хорошо. Самый могущественный человек в этой части света одевался на редкость незатейливо в простой длинный бурнус из грубой ткани, сотканный женщинами его клана Бану Тайм. Он всегда был равнодушен к роскоши и богатству, хоть и вырос в семье состоятельных купцов, занимавшихся торговлей столько, сколько живет в этом месте его родное племя. Курайш. Он почти растратил все состояние предков, выкупая из рабства тех, кто принял ислам. Он не жалел об этом, ведь добрая сотня людей обязаны ему своей свободой и новой жизнью. Желто-серая равнина, окруженная горами, была застроена невысокими домами с плоскими крышами. Гранаты, инжир и финиковые пальмы росли здесь у каждого жилища, даря людям тень и еду. Горсть фиников и лепешка – вот обычная пища повелителя этой земли, ее халифа. Абубакр довольствовался малым, как и он. Неудивительно, что вечно воюющие между собой племена охотно принимали власть пророка, ведь торговый путь из Йемена в Сирию и Палестину становился прост и дешев. Он категорически запретил мусульманам поднимать оружие друг на друга и снизил пошлины. Собственно говоря, у купцов не было сейчас более удобной дороги. В Красном море лютовали пираты, которых не могла приструнить ослабевшая империя Рамеев, а торговые пути через Персию стали опасны из-за послевоенной разрухи в той земле. Там теперь только ленивый не занимался разбоем. Любой вельможа или вождь мелкого кочевого племени считал жирного торговца своей законной добычей. И так уж получилось, что Хиджаз, управляемый твердой рукой, начал словно магнитом притягивать купцов, которые везли на север пряности и благовония. Пряности везли издалека, из Индии и островов на востоке. В Йемене товар перегружали на верблюдов, которые караванами шли на север, через Мекку, Медину и Иерусалим. На этом пути стало настолько спокойно, что в Мекке даже не запирали дома. Разбойников с каждым годом становилось все меньше, особенно когда Абу-Бакр повелел сжечь заживо Аль-Фаджа, главаря одной из шаек, что грабила проезжих в окрестностях города. Он потом очень сожалел об этом поступке, совершенном в порыве гнева, Но нет худа без добра. Разбойники в Хиджазе стали искать себе более спокойное ремесло. После ухода на небеса пророка Абу-Бакр мысленно пожелал ему благословения Аллаха, многие племена восстали. Сразу несколько вождей на востоке и юге объявили себя новыми пророками, и даже одна сумасшедшая баба помутила разум целого кочевого племени, объявив пророком саму себя. Саджах бин Таль-Харис, так звали эту ведьму. Абубакр брезгливо поморщился, вспомнив о ней. Многие племена и вовсе вернулись к почитанию своих идолов. По всей Аравии заполыхал пожар мятежа, и мусульман стали зверски убивать. Торговые пути вот-вот снова будут разорваны, и это нанесет большие убытки честным купцам Курайшитам. Новая вера, которая с таким трудом завоевала себе место под солнцем, опять висела на волоске. И ему, немолодому уже человеку, придется железной рукой навести здесь порядок. Он будет добр к тем, кто покорится и примет ислам, и беспощадно истребит тех, кто не сложит оружие. Его милосердие не распространялось на этих людей. Язычников он, правоверный мусульманин, людьми не считал, Выбор у них невелик. Там, где воцарится ислам, будет земля мира. Все остальные земли, куда ислам пока не пришел, станут миром войны. Задница Стефана превратилась в одну сплошную мозоль. Лицо в обгорелую головешку, а легкие – в мешок с вездесущим песком – который пробирался везде, куда его мог занести бесконечный аравийский ветер. Ветер был здесь всегда. Он различался лишь своей силой. Он мог нежно ласкать после дневного зноя, а мог нещадно сечь лицо острыми лезвиями песчинок, словно намереваясь ослепить несчастного путника. Начиная с февраля, пятьдесят дней дул южный ветер Хамсин, сухой изнуряющий, жаркий, мучительный для непривычного человека. Потом он прекращался и вскоре начинался вновь, но теперь его уже почему-то называли Шараф. Почему, Стефан не знал. Он, человек Севера, так и не смог понять тех тонких различий между этими явлениями природы. А вот арабы, которые сотнями поколений постигали эту науку, не испытывали в этом ни малейших затруднений. Ветер он мог убивать, когда наскучивший мерзкий шараф превращался в неистовый самум. Увидев потемневший горизонт, даже привычные ко всему бедуины начинали молиться своим богам и сажали верблюдов в круг в надежде, что поднятые в небо тучи песка, закрывающие солнце, пролетят мимо, не убив никого в своих душных объятиях. Стефан лишь раз попал в пыльную бурю и теперь вспоминал этот день с содроганием. Он и не думал тогда, что останется жив. Ему повезло. Буря прошла, а проводники, бедуины, которые выкопались из-под куч песка, начали поднимать верблюдов, которые равнодушно откашлялись и снова приняли на спину свой тяжелый груз. Покорно и с достоинством, как и всегда. Духи этой земли в тот день оказались надиво-милостливы к людям, которые изобрели в самое сердце пустыни. Последний раз кого-то, похожего на Никшу, видели в городе Табук, который Ромеи два года назад без боя сдали арабам. А вот после этого его следы терялись. Самым достоверным оказался рассказ какого-то старика, который когда-то видел желтолицего мальчишку с голубыми глазами, Вроде бы его купили и увезли в страну Ямама, но когда он это видел, и видел ли точно, старик, сказать за давностью лет, затруднялся. Это было много лет назад. Страна Ямама располагалась в самом центре Аравии, окруженная горами и пустынями Нафуд и Рубель хали Скверное место. Худшее из всего, что когда-либо видел Стефан. Желтолицы, так здесь называли европейцев, к неописуемому удивлению Стефана, который желтолицем себя уж точно не считал. А вот белыми называли северных арабов, которые имели светлую кожу. Южане, что жили в Йемене, были почти черными, перемешавшись когда-то с выходцами из соседнего Аксума, могущественного эфиопского царства. Европеец со светлой бородой, стал бы здесь также заметен, как Дев ростом в десять локтей с золотыми рогами. Именно на это и рассчитывал Стефан, колеся по местным караванным тропам уже который месяц. Он даже нашел пару человек, явно привезенных из славянских земель, но они были слишком стары, чтобы оказаться его братом. И тем не менее Стефан упорно шел вперед, покупая место в караванах арабов и иудеев, с которыми его свел почтенный купец Ицхак. Ибрахим, дальний родственник кесарийского торговца по младшей жене, ехал рядом со Стефаном на верблюде, и его рот закрывался лишь для того, чтобы выплюнуть очередную горсть песка, который туда попал. Даже жара, иссушавшая рот язык, не могла остановить его. Он оказался на редкость болтлив. Ибрахиму было лет двадцать пять и он в совершенстве владел навыком дорожной беседы, которая считалась у арабов отдельным видом искусства. Ведь длинная дорога невероятно скучна. Ибрахим колесил по этим местам с детских лет, точно так же, как раньше это делал его отец, дед и даже дед его деда. Клан Бану-Ауф, которому он принадлежал, кочевал в окрестностях Медины, и его вожди смогли договориться с мусульманами находясь под их защитой и пользуясь всеми положенными правами. Они поначалу говорили на арамейском наречии, хорошо знакомом всему торговому люду, но понемногу Стефан усваивал и арабский язык, который оказался весьма сложным и необыкновенно образным. — Ты хорошо знаешь вождя Ямамы? — спросил его Стефан, когда ветер дал передышку уставшим людям, а спасительный холодок накрыл пустыню вместе с ночной темнотой. Они сидели у костра, наслаждаясь сытостью и прохладой. — Да кто ж его не знает? — удивился парень. — Он весьма знаменит в наших землях? — Да, — удивился в свою очередь Стефан. — И чем же он славен? — Прежде всего своей наглостью. Ибрахим захохотал от души. Он написал письмо пророку мусульман где предложил разделить с ним власть. Там были такие слова от масламы, посланника Аллаха, Мухаммеду, посланнику Аллаха! Привет тебе! Мне было неспослан разделить с тобой это дело. Половина земли принадлежит нам, а другая половина — курайшитам. Однако народ курайшитов переступает свои границы. Как ты понимаешь, он был послан куда подальше». «Власть не делится на двоих». Сознанием дела сказал Стефан. «И если он не понимает этого, то долго не протянет». «Уверен», — пристально посмотрел на него Ибрахим. «Мой отец говорит то же самое. А я вот сомневаюсь. Маслабу Инхабиба Хабиба сильно уважает в землях Бану Ханифа. Он силен, мудр и даже являет чудеса». «Ты видел это сам?» — заинтересовался Стефан. «Люди так говорят» пожал плечами Ибрахим. «Он может поместить яйцо в бутылку, не разбив его. А еще он может лишить птицу перьев, а потом приделать их обратно, и эта птица полетит. А еще у него есть ученый осел, который слушает его команды. Может сесть или поклониться, или зареветь, когда хозяин ему прикажет. Вот он каков, Маслама ибн Хабиб. Он ловок в делах, а его суждения мудры». Старейшины всех племен Ямамы признают его власть. Стефан глубоко задумался. После смерти пророка в Аравии было неспокойно. Сразу несколько человек заявили, что теперь именно они вещают от имени Аллаха. А это прямой путь к войне. Мусульмане не потерпят этого. Ямама — страна в самом сердце Аравии, где красные пески изредка прерываются плодородными оазисами, прижавшимися к какому-нибудь источнику воды. Собственно, она и была россыпью оазисов, где только и могли жить люди. А теперь власть в этих местах захватил какой-то проходимец, который освоил парочку ярмарочных фокусов и купил дрессированного осла. Стефан усмехнулся. Для жителя столицы все происходящее выглядело такой вопиющей нелепостью, что даже не верилось. Здешние люди были наивны и неумны, расподдавались такому дешевому лицедейству. Но, с другой стороны, они умеют выживать там, где от жажды дохнут даже двужильные верблюды, а это о чем-то договорит. Да Что же все это значит в недалеком будущем? Тренированный ум императорского слуги собирал картинку, укладывая в рисунок фрагмент за фрагментом, событие за событием, человека за человеком пока истина не глянула на него своей зловещей простотой. Брат был прав. Если эти люди соберутся в один кулак, забыв свои распри, то существующему многие столетия миру придет конец. Нет в этом мире силы, которая остановит сильных, выносливых и умелых воинов, не боящихся смерти. Ведь смерть в бою с неверными – благо для них и великая честь. В этом они чем-то напоминают Данов. Сигурд, когда напивался, тоже плел какую-то чушь про героическую смерть и райские чертоги, которые откроются ему после этого замечательного события. И даже прекрасные девы Валькирии присутствовали в его мечтах. Но Данов было всего несколько сотен, а этих... Стефана пробил пот. Он прекрасно знал состояние дел в империи. Восток разорен. Казна пуста, а у Великой Романии нет сил даже на то, чтобы выкинуть из Греции презренных захватчиков-склавинов. Пехота императора – это просто вороватый сброд из наемников. Они не хотят умирать за высокую идею, они хотят только денег и добычи. Римлян в армии очень мало, а всю прошлую войну с персами вытащили на себе армяне и грузины. Конница у ромеев хороша, тут нет сомнений, но ее не так уж и много. И служат в коннице в основном готы из Италии и Испании. А теперь самое главное. Арабы могут напасть на Римский Восток без малейших затруднений. Они знают те земли, как свои пять пальцев. А вот войска ромеев сгинет в этих песках уже через неделю. Ведь даже воду найти здесь целая проблема. Вади. Так называют тут высохшие русла рек. Настоящих рек в Аравии нет. Но есть вот такие вот сухие русла, которые собирают воду дождей, радующих эту землю зимой. Даже не верится, но на эту твердую, словно камень, безжизненную почву может упасть такое количество влаги, что смывает целые города. Тогда вади на короткое время превращаются в ревущие потоки, которые со скоростью молнии проносили свои мутные воды перед устрашенными этим буйством людьми и растворялись в мертвых песках. И вот именно тогда и начиналось настоящее волшебство. В считанные часы те самые мертвые пески покрывались ровным ковром нежной зелени, которая тянулась к живительному солнцу. У травы было совсем мало времени, ведь воды больше не будет. Зато очень скоро земля вновь превратится в раскаленную сковороду и убьет все живое растущее на ней. Нежная листва сначала загрубеет, а потом осыпется серым пеплом, который развеет ветер. Травы созревали и бросали в песок свои семена, чтобы они спали там до следующего дождя, когда все повторится снова. Они шли по такому сухому руслу. Уходить в сторону было неразумно, ведь по берегам вади росла акация, которая давала хоть какую-то тень, и именно здесь можно найти воду, спрятавшуюся под каменистой коркой земли. Как бедуины это делали, для Стефана так и осталась загадкой. Они копали ямы в каких-то только им известных местах и находили немного мутной, почти горячей воды, которую процеживали через ткань и пили, сберегая каждую каплю. Это казалось настоящим чудом, недоступным пониманию изнеженного горожанина. «Хаджир!» Ибрахим показал на город, который раскинулся в долине, покрытый садами и полями, засеянными ячменем. Невысокие стены из местного кирпича, обожженного на солнце, были не бог весть какой защитой по меркам империи. Но для этих мест и такой малости оказалось вполне достаточно. Здесь есть вода, и люди в караване вздохнули с облегчением. Они прошли, наконец, проклятую пустыню и пришли в страну Ямама, где зерно росло в изобилии, удивительном для этой суровой земли. Хаджр-аль-Ямама. В настоящее время город эр -Риад, страна Ямама. С земли Бану Ханифа Владыка здешних мест Абу суммама Маслама ибн Хабиб Аль-Ханафи, более известный в хиджазе как Мусаилима Аль-Казаб, оказался невысок, широк в плечах и кривоног. Прозвище Аль-Казаб означало лжец, но здесь этого прозвища не знали. Сказать такое вслух стало бы полнейшим безумием. На лице Мусаилимы выделялся приплюснутый нос и маленькие, узко посаженные глаза. Он был почти уродлив, но вот его взгляд полностью менял представление об этом человеке. Он оказался острым и проницательным. По слухам он пользовался немалым успехом у женщин. Насколько вообще можно говорить об этом здесь, в Аравии? Он был безмерно красноречив а стихи складывал легко, словно играючи. Вот такой вот необычный человек оспаривал власть пророка даже при его жизни, а уж теперь, когда тот умер, и вовсе считал, что ему больше нет равных. Так считали многие, и его власть признавали окрестные племена, принимая на веру вести о совершенных им чудесах. Муса и Лима стал очень силен, и это прекрасно понимали в Мекке и Медине. Стефан знал это совершенно точно, ведь он провел там немало времени. А еще он знал, что вскоре отсюда придется уносить ноги, потому что в Хиджазе уже собирали армию, которая пойдет на эти земли. Как не сильно племя Бану Ханифа и его союзники им не сдержать войско мусульман, закаленных в постоянных походах. «Величайший!» Купцы и Стефан поклонились правителю племени Бану Ханифа, который сидел на стопке персидских ковров, возвышаясь над своими гостями. Мы счастливы приветствовать тебя. Легок ли был ваш путь? Начал положенную речь Мусаилима. Здоровы ли ваши верблюды? Слава Яхве! Провели руками по лицу купцы иудеи. Милосердный Господь уберег нас в дороге. Лихие люди не встретились на пути, а пыльная буря обошла нас стороной. Рахман уберег вас, добрые люди, – серьезно ответил Мусаилима. Он Господь наш, а я его пророк. И я говорю вам, вознесите ему хвалу. Примечание. Рахман, милосердный. Рахманизм – одна из монотеистических религий на Аравийском полуострове. Наряду с иудаизмом, христианством и ханифизмом, который был непосредственным предшественником ислама. Ханифом был первый халиф Абу-Бакр до встречи с пророком. Позволь поднести тебе подарок, величайший. Стефан сгладил неловкую паузу, и все присутствующие в доме жадно впились глазами в длинный прямой меч с богатой рукоятью. Стефан продолжил. Его привезли из далеких земель и равных этому оружию нет во всей Аравии. Видишь, на нем стоит клеймо знаменитого мастера, его зовут Лотер. Покажи. Глаза вождя жадно блеснули, и он схватил меч, вытащив его из ножен. — Это Вудс, — восторженно сказал он, увидев знакомые узоры металла. — Индийская сталь? Он хорош. — Это лучше, чем Вудс, — важно сказал Стефан. В северных землях эту сталь называют Булат, и таким мечом можно отрубить голову быку. Твоя слава бежит быстрее самого резвого верблюда и обгоняет ветер пустынь. Все враги трепещут от одного твоего имени, а друзья благословляют тот день, когда признали твою величайшую мудрость. В Аравии нет владык равных тебе, о благороднейший Абу-Сумама-Маслама-Ибн-Хабиб-Аль-Ханафи» а с этим мечом ты и вовсе будешь непобедим. — Боже мой! — отстраненно думал Стефан. — Что за чушь я несу? Словно снова попал во дворец. Как быстро я, однако, отвык от сладкой лести, которую положено лить без меры в уши владык. — Твой меч весьма хорош, чужеземец! С довольной улыбкой произнес Муса Элима, который слушал словословие в свой адрес с блаженным выражением на лице. «Я доволен твоим подношением. По виду ты, рамейский евнух, я немало слышал о вашей породе, Что привело такого, как ты, в наши края?» «Я ищу своего брата», — не стал ходить вокруг да около Стефан. «Нас разлучили в детстве, он примерно моего возраста, и, по слухам, его продали именно в эти земли. Помоги мне найти его, величайший». И этот подарок померкнет перед моей будущей благодарностью. Желтолицы раб со светлой бородой? И, наверное, его глаза такого же цвета, как у тебя? Ненадолго задумался вождь и хлопнул в ладоши. Нет ничего проще. Я пошлю весть во все подвластные племена, а ты пока станешь моим гостем, почтенный слуга императора. У нас будет много времени, и ты расскажешь мне, что происходит за пределами песков Ямамы. Через месяц у нас начнется состязание поэтов в честь прибытия в эти земли племени Бану Тамим. Не хочешь ли ты присутствовать на них? Сочту за честь. Я безума от хорошей рифмы. Стефан изобразил восторг, которого совершенно не испытывал. Стихи он не понимал и не любил, но арабы хоть и были кочевниками, жившими со своим скотом, язык имели необыкновенно образный и богатый. А поэтов среди них оказалось чуть меньше, чем верблюдов. Тогда я окажу тебе великую честь, чужеземец, просиял Мусаилима. Я буду читать тебе откровения Бога, которые он явил мне. Он дал мне их в виде стиха. Стихи. Ненавижу стихи. Я, наверное, сойду здесь с ума, тоскливо размышлял Стефан. Сколько мне придется тут пробыть? Месяц, два, три. Господь милосердный, дай мне терпение. Ведь я ищу своего младшего брата, а это добродетельный поступок. Я принял причастие и покаялся, когда был в Иерусалиме. Но почему на моем пути всегда попадается тот, кто считает себя поэтом? Сначала Сигурд, теперь вот этот. Я не мог так согрешить, Господи, я же еще просто не успел. За что ты так жестоко наказываешь? Своего раба.